Глава 3. «О, дитя, иди скорей, В край озер и камышей За прекрасный феи след, Ибо в мире столько горя, Что другой дороги нет». Уильям батлер Йейтс. Похищенный. 14 июля, один день отроду 9.30. Медсестра резко отдёрнула шторку, и этот звук вырвал Лорен из сна. За шторкой ничего не оказалось. Лишь пустое место, куда можно было поставить кровать-каталку. Вроде бы только что прикрыло глаза между кормлениями, а мир прыгнул вперед аж на три часа. Солнце успело взойти и приняться за работу. Электрические лампы тонули в утреннем свете, а палата преобразилась из пещеры в открытое пространство. Тремя этажами ниже под окнами виднелась парковка, а напротив — главный вход в отделение неотложной помощи. Небо затянуло молочно-серым, но день все равно будет жарким, как и все предыдущие дни этого июля. Это пока свежо, скоро опустится влажная духота. Жара стоит уже неделю и, кажется, бьет все температурные рекорды, а прогноз все не меняется. Сестра наклонилась и отсоединила прозрачный мешок, наполненный желтой жидкостью от трубки катетера, которая тянулась от Лорен вниз под кровать. Бросив мешок в ведро, она достала новый такой же. «А где женщина, которую привезли ночью?» спросила Лорен. «Кто? Миссис Гуч? Вон то. Отсек в противоположном углу был занят. Миссис Гуч, похоже, спала, под боком у нее безмятежно сопел младенец. Ее бледные голые руки, длинные рыжие волосы, живописно разметавшиеся по подушке, вызывали в памяти картины густого Климта. «Нет, не она. Мне показалось. Была уверена, что в соседнем отсеке кто-то есть». Проснулся Райли. Ветряная мельница его маленьких ручонок пришла в движение и немедленно шлепнула по голове брата. Морган в первый момент удивленно открыл глаза, но тут же от горя зажмурился и широко раскрыл рот, готовый заявить протест против такой несправедливости. Повесла короткая пауза. Морган делал глубокий вдох, старательно наполняя легкие воздухом, который явно собирался употребить на что-то очень и очень громкое. Когда он, наконец, закричал, протяжная и прямо в лицо брату крошечная мордашка Райли тут же скуксилась и пришел его черед набирать в грудь воздух. Скорбные завывания зазвучали с удвоенной силой. За несколько секунд возмущенная Крещенда достигла своего пика и моментально, как острые ножницы прорезают бумагу, оборвала ход мысли Лорен. Она замахала руками, совершенно не понимая, что делать, с чего начать, кого из них выбрать. «Двое плачущих детей на нее одно». Лорен знала, что нужно действовать быстро. Она так много читала о расстройстве привязанности, о повышенном уровне кортизола у малышей в утробе и в первые месяцы после рождения. Нельзя игнорировать плач. Это вредит детям и сильно влияет на развитие мозга. Последствия могут быть самые ужасные. А мальчики уже совсем разбушевались. «Вы можете мне помочь?» Обратилась Лорен к медсестре, чувствуя, как ее глаза наполняются слезами. «Пожалуйста». «А вот этого не надо, моя лапочка». Медсестра вытащила из коробки у кровати три тонкие бумажные салфетки и сунула их в руку Лорен. А затем повернулась, чтобы поднять Моргана. Крошечное существо с побагровевшим от ярости лицом, из широко раскрытого рта которого вырывался звук, вызывавший острое желание заткнуть уши. Кто-то без вас довольно плакальщиков. Простите, сказала Лорен. Она вытерла глаза, высморкалась и достала грудь, приготовившись кормить. Не знаю, что со мной такое. На то, чтобы подключить близнецов к источнику питания, у медсестры ушло, кажется, меньше 30 секунд. Она направляла тело лорен, приподнимала ее груди, помогала принять позу, позволявшую кормить обоих детей одновременно. По одному в каждой руке точно два меча для регби и подложила под руки подушки, чтобы не приходилось держать их на весу. Действовала она так ловко, быстро и методично, что Лорен задумалась, как это вообще делают без посторонней помощи. Ну вот, как у Христа за пазухой. Медсестра уже собралась уходить, но Лорен окликнула ее. «А у той женщины тоже близнецы?» — спросила она. Миссис Гуч открыла глаза. Она выглядела свежей какой-то неправдоподобной, будто спящая красавица. Едва договорив, Лорен поняла, что в этой идиллии есть место только одному ребенку. Маленький Гуч лежал под буком у матери, и ничто не указывало на существование второго. «Нет», — ответила медсестра, — «у нее один. С близнецами у нас сейчас только вы». Патрик принес вегетарианские суши, фрукты и горький шоколад. «Спасибо» буркнула Лорен, не чувствуя особой благодарности. Ей хотелось тостов, самых обычных, из простого белого хлеба. «Тебе нужно что-то питательное», — сказал Патрик. Лорен выпитила губу. Она заслужила право есть, что хочет. «Любая еда питательная, сахар питательный и алкоголь тоже. Ладно, ладно, госпожа всезнайка, в любом случае нужны витамины. Чего тебе хочется? Могу зайти в супермаркет и после обеда принести что-нибудь другое». «Может, авокадо?» При мысли об авокадо Лорен затошнила. Хотелось чипсов. Патрик сфотографировал ее со спящими детьми на руках и на мгновение повернул к ней экран телефона. На фото она выглядела одновременно истощенной и отекшей. Улыбка вымученная, волосы грязные. «Только не выкладывай никуда, выгляжу ужасно». Патрик поднял глаза от экрана. «Ой, а я уже». Посыпались уведомления о новых комментариях. Он снова повернул телефон, чтобы Лорен тоже могла прочитать. «Поздравляю! Рада, что все в порядке. Надеюсь, скоро вас увижу. Какие красивые! Класс, ребята, так держать поскорее бы, поглядеть на пацанов. Целую!» Потом они поменялись местами. Патрик уселся в кресло у кровати и взял на руки близнецов, а Лорен его сфотографировала. Он выглядел совершенно как обычно. Казался немного уставшим, точно после легкого похмелья, но в целом был похож на себя. Некоторое время назад он чуть-чуть похудел, самую малость, но их общие друзья без конца твердили, как прекрасно он теперь выглядит. И где справедливость? Родителями стали оба, но пожертвовать ради этого своим телом пришлось только ей. Патрик положил малышей обратно в кроватку, бережно, но без лишнего трепета. В первый вечер он трясся над ними так, будто это были не дети, а две тикающие бомбы, но теперь уже обращался с ними скорее как со спелыми фруктами, которые страшно помять. Он опустился в кресло, но продолжал одной рукой перебирать маленькие детские пальчики, робко напивая какие-то полузабытые песенки. «Туда-сюда, по огороду, хм, водят хороводы». «Кто там водят хороводы?» Мишки, подсказала Лорен, — «разве». «Мне кажется, да». Она вспомнила, как мать водила пальцем по ее собственной ладошке, произнося эти слова, и почти испытала то детское радостное предвкушение, с которым ждала следующей строчки. «Туда оттопочут, сюда оттопочут, и как защекочут». В памяти всплыли другие песенки. «Джек и Джилл», «Джорджи Порджи», дрост, который клюнет в нос. Точно приоткрылась крышка давно забытой шкатулки с сокровищами — Лорен об этих сокровищах уже и думать забыла. А меж тем они все это время хранились у нее в памяти, ждали своего часа, когда их снова извлекут на свет Божий и передадут дальше по цепочке поколений. «Мишки?» — недоверчиво повторил Патрик. «Но это же бессмыслица». Лорен тоже потянулась к детской кроватке. Погладив Моргана по щеке, она несколько мгновений ощущала совершенное умиротворение. «Какая же это простая радость!» Чувствовать, как крохотная ручонка хватает тебя за палец. «Они дышат?» — спросил Патрик. Внезапный приступ паники. «Конечно дышат». «Правда ведь?» Они оба напряженно уставились на детей, но определить было трудно. Тогда Лорен пощекотала их одного за другим, и те в унисон расплакались — Два таких похожих голоса, сплетенные в один точно две цепочки молекулы ДНК, закрученные в единую спираль. Да, они дышат. Лорен и Патрик одновременно рассмеялись, нервно, с облегчением, будто едва не случилось нечто невыразимо чудовищное. Но так как оно не случилось, никто из них не мог с точностью сказать, что именно это было. Земля уходила у них из-под ног, Все менялось. Какое она будет? Их новая жизнь. Пришел анестезиолог, чтобы осмотреть Лорен. Потыкал в ее отекшей лодыжке белой пластиковой указкой, попросил свесить ноги с кровати и молоточком проверил рефлексы. Чувствительность полностью восстановилась. Какое же это облегчение? Больше не быть наполовину парализованной. Вы уже можете вставать, сказал врач. Скоро придет медсестра и снимет катетер. А вот катетера будет не хватать. Месяцами Лорен приходилось подниматься по семь-восемь раз за ночь, чтобы опустошить мочевой пузырь, сдавленный двумя растущими в ней младенцами. Ей даже нравилось, что с катетером об этом вообще можно не думать. Приятно ради разнообразия не чувствовать себя заложницей собственного организма и неконтролируемых процессов, которые в нем происходят. «Когда мне можно будет поехать домой?» В палате стояла такая жара, что Лорен обливалась потом, а лодыжки все сильнее отекали. Кожа на них натянулась и залоснилась. Зачем вообще включать отопление летом? Тем более, что лето жарче этого в Шеффилде не видели последние лет сорок. Помимо всего прочего, это же совершенно бессмысленная трата денег. Анестезиолог пролистал свои записи. «Ну, я смогу спокойно вас отпустить после того, как вы опорожните кишечник». «Перестальтика пока может быть ослаблена, но...» «Что-что может быть ослаблено?» «Кишечная перистальтика». Врач терпеливо улыбнулся. Лорен поняла, что имеется в виду, но термин был ей незнаком. В своей прошлой бездетной жизни она занималась изготовлением садовых фигур, и про перистальтику ей нечасто приходилось слышать. Никто не являлся к ней с просьбой смастерить бетонный памятник кишечной перистальтики с фонтанчиком, который можно было бы поместить в садовый пруд. Удивительным образом, несмотря на то, что разговор шел о катетерах и испражнениях, Лорен наслаждалась беседой с врачом, его спокойной, уверенной манерой держаться. А когда он ушел, даже расстроилась, что снова оказалось замкнута в герметичном пространстве своей маленькой ячейки общества этой идеальной четверки. Заметив, как мечтательно Лорен проводила врача взглядом, Патрик тихонько присвистнул: Что? спросила она. «Я думал, тебе высокий мужчина нравится. Лорен мрачно рассмеялась. Она снова вспомнила тот момент, когда анестезиолог, одним уколом прогнав боль навсегда, поселился в ее сердце, снискав себе уважение, благодарность и капельку девчачьего обожания. «Вам сейчас надо встать и походить, убедиться, что все нормально». Внезапность этого предложения несколько задела Лорен. С тех пор, как ее избавили от катетера, прошло от силы минут десять. Только что лежала беспомощная и прикованная к постели, и вот уже гонит маршировать по палате. В темпе раз, два, три. Она последние двадцать часов вообще ногами не пользовалась. Им нужно время, чтобы прийти в себя. Ни самой Лорен, ни отдельным частям ее тела не нравилось, когда их принуждали действовать, не дав времени на подготовку. Она опустила босые ступни на холодный линолеум, ощущая подошвами все шероховатости. Медсестра взяла ее под руку, жестом указав Патрику, чтобы помог с другой стороны. «О, Господи!» — выдохнул он, когда Лорен встала. Она обернулась. По белой простыне растеклась лужа крови, красное солнце, шириной почти во всю кровать. Прямо японский флаг, — подумала Лорен и тут же почувствовала, как ручейки побежали вниз по бедрам, красно черные обжигающие точно страх. После родов Лорен была уверена, что ничего ужаснее быть не может. Но в этот раз уже под конец врачи решили, что без зажимов не обойтись, и, спрятавшись за завесой анестезии и хирургических простыней, начали вытворять с ней нечто еще более чудовищное. Она не видела и не чувствовала и малой доли того, что с ней делали. Где же тот милый анестезиолог теперь, когда какой-то посторонний тип с виду — медицинский работник, но ведь он может запросто оказаться вообще никем? Громилой, с улицы, на которого нацепили белый халат. Откуда ей знать? Сует в нее руку чуть не полукоть, и сжимает, сжимает матку, чтобы остановить кровотечение. Внутри одна рука, обтянутая синим латексом. «Перчатки, мистер Симмонс? Размер L есть?» «О, Господи!» Вторая давит сверху, утопая в мягкой рыхлой массе, в которую после родов превратился ее опустевший живот. «Постарайтесь просто дышать», — сказал это тип Хочется верить, что все-таки врач, выглядел он заметно старше Лорен. Сейчас не должно быть очень больно. Скажите, если станет, совсем невозможно терпеть. Совсем невозможно терпеть! Хватит, перестаньте! Тип, или все-таки врач, не перестал. Медсестра прижала к лицу Лорен маску с закисью азота. Закусив мунд штук маски, Лорен пробормотала сквозь стиснутые зубы. Пожалуйста, хватит! Врач, покряхтывая от напряжения, ответил: Попытайтесь расслабиться, если можете. Кровотечение почти остановилось, но еще несколько минут нужно потерпеть. Дышите глубже и попробуйте расслабить ноги. Ой! сказала медсестра, и в эту же секунду Лорен обожгло резкой булью, мгновенно отодвинувшей на второй план все остальное. Ее плоть, натянутая вокруг руки врача, разошлась точно молния на слишком тугом платье. Опять швы накладывать. Пожалуйста! Лорен всхлипнула, но по-настоящему заплакать у нее не достало сил. «Пожалуйста, я не могу больше! Так больно!» Беспощадная рука шевельнулась внутри, Лорен вскрикнула. Еще одну минутку!» И она молча терпела, сколько могла, вопреки собственным инстинктам, не способная ни бить, ни бежать. Только замереть и позволить чужой руке грубо сжимать сокровенные части ее тела, которых сама она никогда не сможет ни увидеть, ни потрогать. Рука не просто находилась внутри. Она точно прошила тело насквозь, проникла неестественно глубоко, куда глубже, чем казалось возможным и необходимым. Лорен чувствовал себя пульсирующим куском мяса, пронизанным сеткой докучливых нервных окончаний и распаянных артерий. Этот кусок мяса ни на что больше не был способен. В нем не осталось ни тайн, ни загадок. Природа разобрала ее на части и свела к сумме этих частей. Затем тоже с ней проделал человек. Затем снова природа, и вот опять человек. Перебрасываются ей точно волейбольным мячиком. Куда же в этом кошмарном водовороте пропала Лорен? Та самая Лорен, которой она считала себя когда-то. Умная, веселая, невозмутимая. Где она? Спряталась. Забилась в самый дальний уголок сознания оставив лишь примитивный, управляемый одними инстинктами осколок себя, справляться с происходящим ужасом и травмой. Диссоциация. Это слово мантры раздавалось среди ее внутренней пустоты. Пока врач с нарочитой осторожностью вытаскивал руку, медсестра убирала маску от лица, пронзала иглой для капельницы вену на тыльной стороне ладони, такой бледной, что Лорен едва признала в ней свою. Она чувствовала себя бесформенной, бессильной, раздавленной, неодушевленной сгусток боли, страдания и шока. Патрик ждал в палате, пытаясь успокоить орущих близнецов. Он время от времени совал кончик пальца в рот то одному, то другому. «Ты меня так напугала», — сказал он. И лишь из-за того, что его взрослый низкий голос чуть выделялся на фоне пронзительных криков детей, Лорен удалось расслышать его слова. Детский плач заполнял ее сознание белым шумом. Думать не получалось. Она попыталась сформулировать хотя бы одно законченное предложение, и речевые центры ее мозга заработали на полную мощность, преодолевая невероятное сопротивление более примитивных его частей, успевших на операционном столе завладеть ею полностью. «Ты просто испугался, что останешься один с этими двоими». Патрик посмотрел на нее глазами, затянутыми глянцевой пеленой слез. «Ну да», — сказал он, — «и это тоже». Акушерка тотчас принялась обкладывать Лорен подушками, чтобы та могла покормить младенцев. «Вам сейчас надо кормить как можно больше», — сказала она. «Это помогает матке сокращаться». «Кормить как можно больше», — подумала Лорен. «Ну да». «А то раньше я только и делала, что отлынивала». Как только акушерка сунула по соску в рот каждому из близнецов, Патрик отвернулся. Сперва суетился вокруг, отыскивая мелочь для торгового автомата, а затем и вовсе вышел, чтобы купить чаю себе и Лорен. Когда вернулся, сестра уже ушла. Он сел рядом, взял журнал, но так и не открыл его. Руки у него дрожали. «Уже шесть часов», — сказал он. «Точно», — ответила Лорен. «Я пойду, пока меня опять не начали выпроваживать. Я уверена, они не будут против, если ты чуть-чуть задержишься». «Ладно». Патрик шумно втянул носом воздух. Лорен ждала, что он скажет дальше. «Ну, мне еще надо зайти в магазин, и все такое». Лорен хотела чтобы он забрал ее домой и позаботился о ней. Он так сделал однажды, когда они только начали встречаться. Лорен всего второй раз оставалась у него, и вдруг среди ночи у нее дико разболелся живот, видимо, отравилась едой, взятой на вынос. Утром Патрик мужественно настоял, чтобы она никуда не уезжала, пока не почувствует себя лучше. Лорен не хотела оставаться. Это было самое начало их отношений, и они еще старались произвести друг на друга впечатление. Вели себя вежливо, ни один из них еще не слышал, как другой пукает. А тут она целую неделю блевала, почти не переставая, и бегала в туалет, по-большому по 10 раз на дню. Думала, ну если уж это его не отпугнет, и это его не отпугнуло. Он постелил себе в гостиной на диване и ухаживал за ней, ни на что не жалуясь. И все же уже тогда было заметно, что забота о других не из числа его естественных наклонностей. Дважды или трижды, когда он случайно заходил в туалет сразу после Лорен, она слышала, как его выворачивает от запаха. И уже тогда готовил он с неохотой, которую даже не пытался скрыть. Позже Лорен узнала, что к плите он всегда встает, скрипя сердце и раздражённых мыкал, если она просила сделать хоть что-нибудь чуть-чуть иначе, чем он привык. Но тогда это не имело особого значения, она в любом случае целую неделю почти не ела. Она полюбила его лишь сильнее за все, что он делал, за все усилия, которые прилагал, чтобы с собой справиться. Это служило неоспоримым доказательством его любви. Увы, готовность к самопожертвованию легко угасает, если с самого начала это дается с трудом. Может исчезнуть внезапно и в одночасье. Как с обрыва падают. Забочусь, забочусь, забочусь. Ой, устал. Долго ты там еще планируешь болеть? Должно быть, в ту неделю Патрик израсходовал всю свою заботу. Ее недомогание в первые месяцы беременности, казалось, вызывали у него больше раздражения, чем сочувствия. Но она нашла способ справляться и с этим. Просто перечисляла про себя все его хорошие качества между приступами рвоты. Патрик поёрзал в кресле. Затем посмотрел в телефон и встал. Он поцеловал всех троих в макушку, каждый поцелуй, сопроводив признанием в любви. «Пока-пока, Райли, люблю тебя». «Пока-пока, Морган, люблю тебя». Новые имена уже не звучали так странно, но все равно казались как-то не к месту. «Пока-пока, мамочка, тебя тоже люблю». Словом «мамочка» резанула слух. Лишь спустя пару мгновений Лорен сообразилась, что Патрик имел в виду ее. Сделав пару шагов к выходу, он обернулся и вяло помахал рукой. «Увидимся утром». «Он зарабатывает достаточно, чтобы я могла не работать», — думала Лорен. «Мама его любила, когда была еще жива. Он веселый, у него много друзей. Он очень красивый и как раз в моем вкусе». Держа по сыну у каждой груди, она наблюдала, как растворяются в воздухе последние завитки пара над чаем, стынущем в коричневом пластиковом стакане на прикроватной тумбочке. Солнце, осветив последними лучами парковку, утонуло за горизонтом. Но электрический свет в палате сдерживал надвигающуюся тьму. Дом представлялся Лорен какой-то отдельной страной, в которую она, возможно, никогда больше не вернется.